Глава вторая. До дома мы добрались без проблем. По дороге нам удалось убедиться в том, что мои артефакты работают и днем. Вообще они действовали как-то странно. Когда солнце заходило и начинало темнеть, они зажигались все разом, как будто их кто-то включает. Днем ничем не отличались от простого камня, но свои свойства все равно не теряли. Ко мне уже подходили многие охотники, предлагали большие деньги, чтобы продал хоть один, но я не соглашался, самому еще много нужно. Кстати, в этом мире тоже имелись насекомые, например, такие как светлячки, вот мою группу теперь так и называли, дали название какие-то острики. Впрочем, никто особо не переживал по этому поводу, даже как-то сами начали так себя величать. Хотя ни у кого из охотничьих не было названий, только у нас, ну и отличались мы от остальных. Несмотря на большие потери, наша команда была самая многочисленная. А когда мы вернулись обратно на нашу базу, то я понял, что скоро она у нас станет еще многочисленнее. Как оказалось, пока мы воевали, инвалиды продолжали прибывать из других городов. Но не только охотники или воины, а было даже три кузнеца. Они получили свои ранения не на границе, а где-то в империи, точно не понял. У двоих отсутствовало по одной руке, горячим металлом обварили и пришлось отрезать. Один не уберег лицо, едва одним глазом видел. Вот они и пришли ко мне на службу, и даже семьи свои захватили. Терять им было нечего, особого добра не нажили, а то, что удалось нажить за свою жизнь, уже давно потратили. Видно, слухи до них дошли, вот они и решили поискать счастье и не побоялись взять с собой свои семьи. Впрочем, так была хоть какая-то надежда на лучшую жизнь. А так их ждал только голод. С них я и начал исцеление. Конечно, других страдальцев тоже было полно. По мою душу в город приходило много инвалидов. Если так будет продолжаться и дальше, то очень скоро князь их просто перестанет пускать в город. Мои возможности тоже не безграничны. Не могу всех подряд лечить, да и не хочу. Довелось мне видеть некоторых больных, покрытых какими-то лишаями. Такое случается, если долго не мыться. К тому же любой травник может такую проблему решить, но нет, идут именно ко мне. Неужели ходят слухи, будто бы я никому не отказываю? Вот же наивные люди. В общем, на меня снова свалилась работа, ее было, ну, очень много. Благо, что понемногу я становился сильнее, видно из-за постоянных нагрузок, так что лечил все быстрее и быстрее, как и восстанавливал конечности несчастным. Не забывал я и про свои артефакты. Только вот на сторону отдавал всего один, а себе делал еще четыре, на это сил хватало. Князю об этом знать было не обязательно. Нужно сначала своих ребят обеспечить, а потом уже что-то на сторону отдавать. Я согласился ему их поставлять только из-за того, чтобы отношения слишком не портить. Ведь постоянно ему отказываю, а это рано или поздно может разозлить аристократа. Тогда неизвестно, что ему может в голову взбрести. Крепили мои артефакты на шлемы из-за чего вечером мои ребята выглядели забавно. Они тоже не сидели без дела. Снова начали ходить в походы, причем на этот раз уходили далеко. Как бы не пожалели за свое безрассудство. Все-таки мои камни не всех чудовищ останавливали, но пока все обходилось. Редко кто получал ранения, хотя случалось и такое, а некоторые даже гибли. На границе с диким лесом людские смерти – обычное дело. Князь начинал меня раздражать все больше и больше. Видно, ему не нравилось, что мой отряд стал расти так быстро, поэтому его люди крутились вокруг и сманивали моих охотников. Предлагали за услуги большие, даже по местным меркам, деньги. Только пока никто идти к князю на службу не хотел. Их и так все устраивало. Не оставлял он попыток выкупить мои артефакты. Только тут я всех предупредил, что артефакты принадлежат мне. Так что пусть даже не думают, что это теперь их собственность. Тем более, чтобы не смели думать об их продаже, если не хотят получить по шее и вылететь с треском из нашего отряда. Впрочем, дураков вроде не было. Все прекрасно понимали, что в местных реалиях это целое сокровище, никто ничего не продавал. Новые артефакты тоже не светили. Ими мои люди пользовались только во время выходов. Мои изделия хоть и были в ограниченном количестве, но во дворе тоже повесили несколько штук. Мы ведь совсем рядом от стены живем. Точно не помешают. Кроме сманивания моих людей, князь и дальше решил эксплуатировать меня как целителя. Несколько раз приходили дворяне и просили помощь. Только вот оплату, как оказалось, я должен был забирать у князя сам. Мне это не нравилось. Так он ко мне может на шею влезть. Поэтому таким пациентам отказывал. Думал, что он примчится ко мне и будет снова разборки устраивать. Но нет, все обошлось. Кстати, теперь ко мне приезжали не только с границы, но и из глубины империи. Думаю, скоро из соседних государств болезные пожалуют. Пока никто из дворян не пытался на меня давить. Хоть и были предложения о переезде, предлагали золотые горы. Большинство из них не были настолько влиятельными, чтобы предлагать мне земли. Так что пропускал все их обещания мимо ушей и вежливо отказывал. «Разумеется, наивным дурачком я не был. Понимал, что если мной заинтересуется император, а рано или поздно это произойдет, то придется как-то решать эту проблему. Отказывать владельцу этих земель, ой, как не хотелось. Так можно и головы лишиться, несмотря на все заслуги. Но и идти к нему на службу тоже не хочется. Все же мои люди немного собирали информацию. Так что и про императора я тоже кое-что знал. Глава государства начал мне не нравиться уже заочно». Все убеждали, что он злой и мстительный человек. Кроме того, нормально относится только к высокородным дворянам. Остальные для него просто грязь под ногами. Вот и ко мне будет соответствующее отношение. К тому же про волю можно будет сразу же забыть, как и про своих людей. Буду лечить только самых именитых, а в остальное время делать артефакты. Мне рассказали крайне печальную историю о том, как глава государства за какую-то небольшую провинность сделал мага рабом за то, что тот не успел выполнить приказ, да и у меня характер скверный. Могу запросто своей буйной головушки лишиться или рабом стать, ляпну что-нибудь лишнее, и все. Охотники тоже не были идиотами и понимали, что запросто могут остаться без целителя. Разумеется, им этого не хотелось. Видно, поэтому, якобы собрав наших самых доверенных людей, Решил со мной поговорить и найти выход заранее, если сложится такая ситуация. Прошло уже несколько месяцев после нашего победоносного возвращения. За это время мой отряд изрядно вырос в количестве. Только князь начал чего-то опасаться и запретил мне продолжать набор новых людей. Заявил, что нельзя, чтобы такая воинская сила находилась в городе, ведь мы, по сути, не были ему подконтрольны. В общем, этот козел сказал, чтобы часть моих охотников располагались за стеной. Похоже, решил нас так отблагодарить за верную службу. Именно мои люди твари вокруг города гоняли, да и некоторые зелья мы ему сдавали. Но сейчас начнем отдавать им перцам. Обойдется сволочь без наших подарков. Правда, за мои артефакты он платил исправно. И даже несколько раз приезжал, требуя отдавать ему больше. Видно, где-то разнюхал о том, что я много себе оставляю. Некоторые его люди уже щеголяли с такими же светляками на стенах. Не стал такую ценность хранить в сокровищнице. Конечно же, я попытался решить вопрос с князем и упросить его, чтобы мои охотники и дальше находились в крепости, но не преуспел. Мне было сказано, что если охотники пойдут к нему на службу, то тогда никаких проблем не будет. Мало того, он еще планировал разбить всех моих людей на отряды и распределить их по своим сотням. Почему он начал так наглеть, мне было понятно. Просто в городе мы уже освоились. Даже небольшая кузница работала именно на нас. Пришлось потратиться и заказать все нужное. Из империи везли необходимое. Также мы усилили свою территорию, полностью ее огородив. А тут такое. Ко мне все приезжали и приезжали новые люди на службу. Так что вскоре у меня была бы небольшая дружина. Но несмотря на наличие артефактов, за стенами мы бы начали нести потери. Это придется и там строить небольшое укрепление. Целую крепость построить не сможем, а значит, будем постоянно под ударом». «Не разрешил, князь?» Спросил у меня Якоб, когда собралось все наше высшее руководство. «Сам не понял, что ли? Видишь, как господин расстроен?» Возмущенно ответил ему Ральф. «Старик так и находился около меня, был кем-то вроде помощника. Теперь, если меня не было, то все вопросы решали через него» так как он был в курсе всех наших дел. Не было от него секретов. «Тебя забыл спросить», — усмехнулся Якоб. «Или ты теперь у нас вместо господина? Может, тоже с князем разговаривал?» «Хватит друг на друга зубы скалить!» Поморщился я. «Лучше скажите, что нам делать? Мне неохота за стену своих людей выводить». «Да обнаглел князь!» Якоб даже скривился от злости. «И ничего ему не скажешь, он в своем праве, имеет право не пускать в город крупные отряды». «Мы же не имперцы. По сути, сами по себе». Тут он был прав. Даже я смог спокойно расторгнуть контракт, и теперь ничего никому не должен. Но все равно как-то неприятно. Не ожидал подобного от нашего князя. Все же на самом деле пользы от нас много, даже не знаю. Он на самом деле думает, что мы просто утремся и будем тут дальше жить? Благодаря мне этот город оживился. Многие простые войны приезжали семьями. Интересно, но некоторые инвалиды приезжали с такими же женщинами, как и они сами, своими женами, когда-то получившими увечья. Я свой нос особо в чужие дела не совал, но все равно, когда меня посетило несколько пар, то не мог не заинтересоваться этим вопросом. Все оказалось просто. Этот мир жесток, а инвалиды никому не нужны, кроме таких же несчастных. Вот они и находили друг друга. Травмы получали не только мужчины, но и женщины. Воительниц тут хватает. Да и многие простые люди часто получают увечья. «Какие будут предложения?» – спросил я. «Господин», – начал Якоб. Он и собрал всех, чтобы выдвинуть предложения. «Вы же знаете, что дикий лес никому не принадлежит». «И что?» – не понял я его мысль. «Возможно, империя до сих пор считает его своей территорией». «Не считает», – покачал головой охотник. «Это мне наверняка известно. Да и многие роды пали вместе со своими землями». «Нам это как поможет?» – спросил я. «Уже давным-давно выстроена целая линия оборонительных сооружений», – начал объяснять мужчина. Причем связана она не только с имперскими городами и крепостями, но и с соседними государствами. Можно сказать, что совместную оборону держим. Если бы город сейчас пал, то наверняка пришлось бы бросить огромные силы, чтобы вернуть его обратно, потому что рано или поздно и остальные города тоже пали бы. Эта линия укреплений, по сути, была бы в постоянной осаде. Твари быстро бы перебили всех крестьян, а продовольствие приходилось бы вести издалека под постоянными наскоками чудовищ. Уже давно заметили, что пока держится граница, чудовища не прут толпами на наши земли. Хотя отдельные твари, конечно, иногда проскакивают. «Это мне известно», — внимательно выслушав мужчину, кивнул я. «Нам с этого что?» Предлагаешь уйти в другой город, чтобы князек немного одумался? Нет, не стоит с ним ссориться. Тем более остальных охотников на бунт подбивать. Тут он в своем праве, нам ничего не должен. Да и опасается справедливо. Что не говори. Но если вы не хотите жить тут дальше, то можно уйти в другой город. Только вот в чем беда? Я почему-то уверен, что рано или поздно снова появится такая же проблема. Вы же сами говорили, что дворяне становятся более настойчивыми. И если худородных вы можете послать куда подальше, то тех же князей нет. В общем, нам нужно уйти в дикий лес. Сделал вывод он. В комнате повисла тишина. Все обдумывали слова Якоба. Похоже, он только сейчас озвучил свои мысли. До этого ни с кем на подобную тему не разговаривал. «Ты случайно своей головой не ударялся?» После короткой паузы спросил Ральф. «Может, и тебя подлечить нужно?» «Себя подлечи», — усмехнулся воин. «А я дело говорю. В двух неделях пути имеется еще одно кольцо укреплений. Больше вам скажу, несколько крепостей оставили просто так в целости и сохранности. Вот одну из них и можно занять. Господин, с помощью ваших артефактов мы можем легко держать периметр. С этим проблем не будет». «А такую ораву людей ты чем кормить собрался?» — спросил я. «Только не надо мне говорить, что всех охотой прокормим». Через пару недель вы друг друга будете готовы убить за лепешку. А я вообще-то не планирую рвать все связи с миром. Пожал плечами воин. Будем заказывать нужное у купцов. Деньги у нас есть. Они станут довозить товары до города, а мы уже отсюда забирать и сопровождать в нашу крепость. Господин, там нас никто лишний раз беспокоить не станет. Слишком опасно. «Да и с жадным князем деньгами делиться не придется, если после такой выходки князь вообще разрешит нам в его городе что-то покупать или вообще даже в него заходить», — проворчал Ральф. «Да куда он денется? А если начнет нам пакости строить, то охотникам об этом сообщим. Скажем, что сначала нас из города выжил, а теперь еще и с имперскими купцами дела не дает вести. Часть охотников после этого запросто в другое место перебраться захочет, Посмотрим тогда, что он со своей дружиной сможет сделать. Только уезжать вам, господин, нужно с самой первой группой. Мало ли, что князь учудит, не хотелось бы проблем. По сути, у него из-под носа серьезный заработок уйдет. Ему это наверняка не понравится. — А все охотники в такое опасное место захотят пойти? — спросил я. — Да и вообще, вы хоть одну крепость видели? Может, они уже все разрушены? — Не разрушены. — усмехнулся воин. «А охотники все пойдут. Мы же не простые люди. К тому же, находиться там гораздо лучше. Трофеев больше и конкурентов совсем нет. Опять же, на промысел далеко идти не придется». «Как бы на нас набег не устроили!» Нахмурился Ральф. «Не понравилось старику, что все мы как-то быстро на это согласились. Кстати, вспомнил я еще один важный момент. А мы с ума не сойдем, как те охотники, которые месяцами по лесу бродят». — Господин, я ведь вам уже говорил, что мы охотимся не в диком лесу. Кто бы что ни говорил, он намного дальше, куда мало кто из нас вообще хоть раз ходил. — Ничего нам не угрожает, не переживайте. — Сколько до крепости идти? — Две недели. Дорога очень плохая, заросло все. Мы несколько часов сидели и совещались. Даже пару человек позвали, которые эти самые крепости видели. Правда, они туда не захотели. Их могли облюбовать чудовища, поэтому требовалось держаться от них подальше. Мы должны освободить крепость, поменять ворота и все, будет у нас свой дом. Надеюсь, что артефакты нас на самом деле будут оберегать, хотя вроде бы сбоя пока не давали. Мы даже завели список, какие чудовища не попадают под их влияние. Если сначала у меня были некоторые сомнения насчет этой авантюры, то на следующий день люди князя их полностью развеяли. Дело в том, что из одного дальнего приграничного города пришел целый караван, а там было несколько десятков охотников-коллег. Так вот, едва они заикнулись о том, что пришли ко мне на службу, то их просто не запустили в город, сволочи поганы! Пришлось нам за стенами ставить палатки, огораживать их частоколом и ставить по периметру мои артефакты, чтобы ночью весь отряд не перебили. Не ожидал я такого от князька, вот же пес шалудивый. Ох, не ожидал, но ничего, сочтёмся. Как только уеду, ни одного кристалла сволочь не получит. Найдём себе новый дом, да ещё и продовольствие будем закупать не в его землях. Скотина неблагородная. А я его дочурку и всякую шваль городскую личил за бесценок. У нас все готово? — спросил я у Якоба. — Да, — ответил воин. — Хорошо, — кивнул я. — Утром выходим. — Славно, — улыбнулся воин. — Давно пора. В этот день я впервые не передал артефакт князю. Все, закончилось наше плодотворное сотрудничество. Какое-то оно стало несправедливо. Раньше он хоть продовольствием нас снабжал, но потом и это прекратилось. Благо, что сейчас мои охотники стали дальше ходить в лес, так что трофеи были вполне достойными. Удавалось усиливать людей намного чаще. Вскоре еще больше трофеев будет. К тому же часть мы продавали, в связи с чем отрядная казна и моя личная постоянно пополнялись. Разумеется, за артефактом человек от князя приходил каждый день. Пришел он и сегодня. Не смог сделать. Улыбнулся я. Все силы на восстановление потратил. Так что все. «Вообще-то у вас с князем договор», — нахмурился мужчина. Это был советник князя. Видно, он ему доверял. «У нас был договор, пока я жил в его городе. А сегодня я ночую за стенами, поэтому и артефакта нет». У нас снова состоялся совет. Было очевидно, что князь может сделать нам какую-нибудь пакость. «Меня утром в городе не будет. Придется моим людям как-то выкручиваться». Решили, что если будут проблемы, то распустят слух и пусть все граждане, которые хотят получить помощь, уезжают в другой город, туда и будут приезжать мои люди и сопровождать их ко мне. В общем, ранним утром караван двинулся в путь. Видно, князю не успели рассказать о нашей подготовке. Наверняка его уши у меня были, но они или не успели, или сами не знали о нашем отъезде, хотя круг посвященных был большим. Можно только порадоваться, возможно, что среди десятников предателей нет, как и в высшем руководстве. Утром огромный караван вышел из города. Со мной было три с половиной сотни охотников, и это далеко не все. Большая часть осталась в городе, к тому же некоторые сейчас были в диком лесу, отрабатывали свой хлеб. Еще до выхода за городские стены мои охотники закрепили на своих шлемах артефакты, Благо, что имелись они уже почти у всех, сейчас требовалась предельная осторожность. Да и был у меня небольшой запас, его я и размещу на оборонительных стенах нашего замка, нового дома. Разумеется, то, что я куда-то отправился, не осталось незамеченным. Видно, князь любил поспать, потому что погоня нас настигла лишь спустя несколько часов. Мы уже умудрились убить несколько тварей, а эти только прибыли. Отряд был невелик, всего три десятка, так что силы они меня точно обратно не подтащат. «Господин князь немедленно требует вас к себе», — тут же заявил старший этого отряда. «Вы должны поехать с нами». «Боюсь, это невозможно», — улыбнулся я. «Это ваш господин, а не мой, так что выполнять его приказы не буду, у меня свои дела имеются. Если он хочет со мной поговорить, то скоро ему станет известно о том, где находится мой дом». Сразу преследователи не умчались, сначала попытались уговорить, потом еще немного поугрожали, а после того, как я приказал каравану следовать дальше, развернулись и поехали обратно. Им требовалось вернуться в город до захода солнца. «А я тебе говорила, чтобы не трогал целителя». Княгиня сверлила гневным взглядом своего мужа. «Но я ведь женщина, меня же можно не слушать». «Насколько я помню, ты меня уговаривала его сразу к себе взять, силой заставить работать на себя». — напомнил аристократ разбушевавшейся супруги. — Тогда еще этот вопрос можно было решить силой. А сейчас нет. Чего ты вообще хотел добиться? — Хотел, чтобы он мне часть денег отдавал. Ты хоть представляешь, во сколько нам обходится армия? А у него деньги были. — Жадность? — женщина расхохоталась. — Неужели тебе было мало того, что ты имел с его охотников? — Как раз больше они стали оставлять себе, — напомнил муж. «Так что лишний заработок не повредил бы». «Ну, конечно. Зато теперь нет ни золота, ни артефактов, ничего. Что-то мне подсказывает, что ты с него теперь из-за лечения вообще ничего не получишь. Как планируешь возвращать строптивца?» «Сам вернется», — проворчал князь. «В диком лесу все равно выжить не смогут. У них там полно женщин и детей. Они явно у меня останутся. Нужно сделать все, чтобы они тоже не сбежали». «Даже не вздумай сама что-то предпринимать. Не хватает еще против себя всех охотников настроить. Посмотрим, что он дальше делать будет». Как оказалось, целитель оказался рисковым человеком. Через месяц часть охотников вернулась. Забрали свои семьи, отобрали новых страдальцев, собрали большой обоз и снова ушли в лес. Разумеется, князь прекрасно понимал, куда они ушли. Точно не знал, но явно решили закрепиться в одной из крепостей. Мешать им не стали, даже своих купцов специально подослали, чтобы те снабжали целителя всем необходимым. Нужно было как-то снова наладить нормальные отношения с целителем, чтобы и дальше у него хотя бы артефакты покупать. У князя были далеко идущие планы. Он хотел во всех своих городах такие артефакты со временем поставить, а тут такое. Впрочем, он уже начал подозревать о том, что целитель его обманывает. Слишком много светляков было у его людей, явно не все показывают. А вскоре у князя начались проблемы. Сначала к нему в гости прибыл советник самого императора, а потом еще хуже. Объявились родственники целителя, а слухи о них ходили, ой, какие нехорошие.